Часть первая. Зима в России. Для народов существуют общие характеристики. Французов называют ветренными, англичан — себя любивыми, русских — терпеливыми и так далее. Но, боже мой, сколько каждый из нас встречал глубокомысленных французов, самоотверженных англичан и крайне терпеливых русских. Это вступление вношено нам двумя французскими писателями, один из которых недавно гостил в Петербурге, а другой до сих пор еще живет среди нас. Господа Александр Дюма и Теофиль Готье. Оба они французы, оба писатели, оба, приехав к нам, не знали ни России, ни русских, оба пишут и о русских, и о России, а какая огромная между ними разница. Один нашумел, накричал, написал нас чуть ли не целые тома, в которых исказил нашу историю, осмеял гостеприимство, наговорил на нас с три короба самых невероятных небылиц. Другой приехал без шума, живет скромно, более нежели скромно, знакомится с нами из валь и пишет только о том, что успел изучить основательно. Мы могли бы, правда, описать наружность господина Гатье, но кто же не знает, этой умной покрытой густыми волосами головы. Литография Лемерсье Мерсье» разнесла эту голову по всему свету. 11 января 1859 года. Газета «Санкт-Петербургские новости».